Слава Дадли так разбередили мне душу, что я долго не могла успокоиться. В конце концов я решила, что должна узнать как можно больше о жене своего штальмейстера. Распрашивать Роберта напрямую мне не пристало, поэтому я поручила всё выведать Кэт. Она и так знала уже немало. С тех пор, как Роберт Дадли стал моим признанным фаворитом, придворные только и видели, что сплетничали и о наших отношениях с ним, и о нём самом. Род Дадли возвысился при дяде Роберта Эдмунде Дадли, законнике и государственном деятеле, пользовавшемся расположением короля Генриха VII. Дело в том, что Эдмунд прекрасно разбирался в финансах и обложил народ такими тяжёлыми налогами, что мой отец Генрих VII Вскоре после восшествия на престол, щёл за благо отправить непопулярного финансиста на плаху. Отец Роберта Джон Дадли Герцк Нортумберленд попытался захватить власть в стране, усадив на престол свою невестку Джен Грей. И он, и незадачливая королева, и её муж Гилфорд закончили жизнь на эшафоте. Таким образом, от руки палача погибли дед, отец и брат Роберта. Должно быть, он не забывал об этом ни на минуту, но верил в свою звезду, надеялся стать моим мужем. Когда я читала в его взгляде возмутительную самоуверенность, моё чувство к нему ослабевало. Сколько раз спрашивала я себя: выйду ли я за Роберта, если он будет свободен? Иногда мне казалось, что обязательно выйду, но мудрая половина предостерегала: "Если ты поставишь рядом с собой мужчину, тебе больше не быть полновластной государыней. Ведь твой муж станет королём. Он будет навязывать тебе свои желания, постарается не лаской, так силой подмять под себя. Нет, не нужен мне муж, даже если это будет Роберт" И всё же будь он свободен. Однако, благодарение Господу, у Роберта была жена. Неутомимая Кэт вывела всё, что смогла. Задача оказалась не слишком трудной, потому что вся Англия живо интересовалась своим штальмейстером гораздо больше, чем Арунделом и Пакерингом. Итак, когда отец Роберта, в ту пору ещё носивший титул графа Орика, отправился во главе королевской армии усмирять крестьянское восстание в графстве Норфолк. Там уж не помощники встречали его как избавители. Граф Орик довольно быстро подавил мятеж и остановился отдохнуть в поместье некоего сэра Джона Робертса, норфолкского землевладельца. У сэра Джона была дочь Эми, единственная наследница огромного состояния. Так как прочие дети были приёмными, джентльмен женился на вдове. Несмотря на богатство отца, провинциальная дворянка вряд ли могла считаться подходящей партией для сына Джона Дадли, хоть тот ещё не был ни герцогом Нортэмбурлиндом, ни лордом-протектором Англии. Однако шестнадцатилетний Роберт влюбился в смолявую девчонку, да и она не уставала перед таким красавчиком. Неизвестно, почему граф Уорик согласился на этот неравный брак. Очевидно, всё дело в том, что Роберт был пятым его сыном, а род Сарты славились богатством. Так или иначе, брак состоялся. Эми не представляла собой ничего особенного, и вскоре Роберт утратил к ней всякий интерес. Когда же Фортуна улыбнулась его отцу, Роберт и вовсе затосковал. поняв, что поторопился женитьбой. После недолгого взлёта бедняжки Джен Грей на престол зашла моя сестра Мэри. Нортумберленд и Гилфолд сложили головы на плахе, а Роберт сидел в тауре, и над его головой витала смерть. Подобные привратности судьбы должны были бы научить Роберта осторожности. но я не замечала в своём дерзком воздыхателе и малейших признаков рассудительности. Одна из его сестёр, леди Мэри Сидни, состояла при моей опочивальне. Об этой милости просил меня Роберт, и я, конечно, ему не отказала. Все члены рода Дадли обладали врождённым обоянием, и Мэри сразу же мне понравилась. Она много мне рассказывала о своём брате, Роберте, тем более, что все остальные сыновья Джона Дадли уже сошли в могилу. Никто не мог с ним сравниться, рассказывала Мэри. Он побеждал во всех играх, скакал на лошади лучше всех. В жизни не видывала лучшего наездника. Что ж, таким и должен быть королевский штальмейстер, ставила я. Мэри взглянула на меня не без лукавства. Мне кажется, ваше величество любит его не меньше, чем я. Лорд Роберт человек достойный, сухо заметила я, не желая выдавать своих чувств. Довольно наивно с моей стороны, ибо весь двор и так знал, что я не равнодушна к Роберту. Иногда мне хотелось сказать Роберту, что я отлично понимаю его чувства. Делать ему приятное доставляло мне наслаждение. Я хотела, чтобы Роберт затмил остальных лордов не только красотой и доблестью. Тут он в моей поддержке не нуждался, но и могуществом, и богатством, и знатностью. Пусть он будет первым человеком королевства, разумеется, после меня. Когда освободился очаровательный замок Дейри в Кью, я выкупила его и подарила Роберту. Кроме того, Я наградил его монастырскими угодьями и привилными лицензиями на вывоз из страны шерсти. Стал мой уштальмейстер и кавалером ордена подвязки. Сесил недовольно заметил, что я через чур щедро к лорду Роберту Дадли. Однако я ответила своему советнику, что вольна раздавать милости, кому пожелаю. Сесил обреченно пожал плечами, очевидно полагая, что Роберт Дадли. Моя временная прихоть, придётся потерпеть. Вот выйду замуж и забуду о своём штаульмейстере, бедный Сесил. Ему и в голову не приходило, что ни Роберт, ни я никогда не согласимся расстаться. Наверное, моё чувство к Роберту всё же следовало назвать любовью. Я всё время говорила о нём, не могла оторвать от него глаз, устраивала турниры чтобы он мог блеснуть ловкостью и храбростью. Зрители жадно смотрели то на Роберта, то на меня. В народе говорят, что члены династии Тюдоров не знают удержу в своих страстях. Пример тому мой отец и история моей матери. Я видела, что Сесил начинает нервничать. Как-то раз он сказал, что при чужеземных дворах Ходят опасные слухи про мои отношения с лордом Робертом. Ничего, мастер Сесил, сказала я. А монархов всегда сплетничают. На что вы намекаете? Это так сударня, но на сей раз слухи не лишены основания. Судя по поведению вашего величества и лорда Роберта, можно предположить, что между вами существуют довольно тесные узы. Люди ревнивы и завистливы. Когда человек красив и одарён природой, Сесиль, многим это не нравится. А если королева не даёт себе труда скрывать свои чувства, умоляю вас, будьте осторожней. Не бойтесь, мой друг, я всегда осторожна. О новых слухах я узнала от Кэт. При мне сплетники, разумеется, держали язык за зубами, однако Кэт была в курсе всего. Когда моя верная подруга стала проявлять признаки беспокойства. Я поняла, что дело зашло слишком далеко. Госпожа, я боюсь. А вас и лорд и Роберти говорят ужасные вещи. Какие? Она отвернулась и не хотела продолжать. Но я ущипнула ее за руку так, что кэт взывила от боли. Выкладывай. Не смей. Дура. Ты что же думаешь? Я сама не могу догадаться. Болтают, что он мой любовник. Так? Кэт кивнула. Ничего страшного. Такими сплетнями никого не уделишь. Но про вас распускают клевету, миледи. В Брентвуде живет старуха, которую зовут Эндау. Она бродит по окрестным городам и деревням. Там ее уважают, считают кладицем мудрости. Ну и что же рассказывает кладиц? Она говорит, что вы и лорд Роберт играете во всякие развратные игры. Я расхохоталась. И я должна прислушиваться к тому, что несет старая нищенка. Должны миледи. Сегодня болтает старая нищенка. Завтра купцы. После завтра вся страна. И это еще не все. Рассказывают, что лорд Роберт подарил вам очень красивую нижнюю юбку. А Эн дал добавила: он подарил королеве не только юбку, но и ребёнка. Слушатели возражали ей, говорили, что у королевы нет детей, а старуха твердила своё: ещё нет, но скоро будет. У меня в лицо заливало скrásкой. Хоть яблога склонно принимала страстные ухаживания Роберта, мысль о детё рождении Было мне отвратительно. Неужели народ распускает обо мне такие глупые сплетни? Кэт поняла меня без слов. "Помнишь, что болтали о тебе и Томасе Сеймуре?" тихо спросила она. "Да, про свадьню завязанными глазами, про тайно рождённого ребёнка, злонамеренная клевета. Ведь ты королева, любовь моя, не забывай об этом. Раньше Волтали о Томасе Сеймуре, теперь о лорде Роберте. Да, и Сеймур тогда решился головы, вздохнула я. Что сделали с этой старухой? Шриф в городе Донбери посадил её в тюрьму. Пусть её выпустят. Я хочу, чтобы все знали, королеву не занимают пустые домыслы. Правильно, кивнула Кэт. А ещё лучше не давать пищу для сплетен. Я ее пихнула с такой силой, что она покатилась по полу. Какие я глупости! воскликнула я. Да и нет у меня возможности заниматься какими-то тайными делами. За мной ведь следят днем и ночью. Я все время окружена советниками, коммергера не первыми лордами того, первыми леди сего. При такой жизнью нет иного выбора, кроме как оставаться целомудренной девственницей. Но Кэт Эшли, если я решу расстаться с невинностью, никто в королевстве не сможет меня остановить. Кэт сидела на полу и всхлипывала. Ах, ваше величество, будьте осторожны, умоляю вас. Вспомните Томаса Сеймура, я чуть не умерла тогда от страха. Помню, помню. Тебя забрали в Таур, и ты меня предала. Елизавета, миленькая, будь осторожна, мужчины тебя погубят. Нет, Кать, это я их погублю. Я сама буду распоряжаться своей жизнью, и вообще, теперь всё иначе. Вставай, дура, перестань хныкать. Нечего меня оплакивать. Я теперь королева, я сама решаю, к чему быть, а чему нет. Кать встала. укнулась лицом мне в плечо, всё ещё всхлипывая, я со смехом принялась утешать её, но на душе скрипли кошки.